Глава 39 Легко себе представить, каково было удивление Сапеги, когда Кмицец не только возвратился сам, но и привел с собой несколько десятков всадников и своего старого слугу. Кмицец должен был по нескольку раз рассказывать Гетману и Аскерке, что произошло в Янове, а они с изумлением слушали его, всплескивая руками. «Заметьте», — сказал Гетман, — «что если кто-нибудь...» Пересолит вместе, у того месть вылетит, как птица из рук. Князь Богослав хотел сделать поляков свидетелями твоего позора и мучений, чтобы еще больше унизить тебя и пересолил. Ты не очень гордись этим, такова воля Божья. Но и то тебе скажу, ты сущий дьявол. Князь поступил дурно, унизив тебя. Я его не унижу и вместе даст Бог. «Не пересолю», — сказал Кмицец. «Забудь совсем о месте и прости, как прощал Христос. Он был Богом и мог бы одним словом своим уничтожить евреев», — проговорил Гетман. Кмицец ничего не ответил, да и не было времени разговаривать. Несмотря на страшное утомление, рыцарь решил в эту же ночь ехать к своим татарам, которые стояли за Яновом в лесах и на дорогах, в тылу войск Радзивилла. Впрочем, в те времена люди прекрасно спали и в седлах. Пан Андрей приказал оседлать себе свежую лошадь, думая хорошенько проспаться в дороге. Перед самым отъездом к нему явился сорока. «Ваша милость», — сказал он, вытянувшись в струнку. «Что скажешь, старик?» — спросил Кмицец. «Я пришел спросить, когда мне ехать». «Куда?» «В Тауроге». «Ты поедешь не в Тауроге, а со мной», — ответил он. «Слушаюсь», — сказал Вахмистер, стараясь не показывать своей радости. Они поехали вместе. Дорога была длинная, так как приходилось делать крюк лесами, чтобы не наткнуться на отряда Богуслава, но оба они отлично выспались на седлах и без всяких приключений доехали до татар. Акбахулан сейчас же явился к Бабиничу и дал ему отчет во всех своих действиях. Пан Андрей остался ими доволен. Мосты были сожжены, гати попорчены. Кроме того, весенний разлив превратил поля, луга и дороги в вязкое болото. Богуславу ничего не оставалось, как принять сражение, победить или погибнуть. Об отступлении нечего было и думать. «Хорошо», — сказал кмицец. «Хотя у князя хорошая конница, но тяжелая. На таком болоте она никуда не годится». Потом он обратился как к Бахулану. «Однако ты похудел», — сказал он, ударяя татарина по животу. «Ничего, после сражения наполнишь брюхо княжескими червонцами». «Бог создал врагов на то, чтобы воинам было с кого брать добычу», — серьезно ответил татарин. «А конница Богуслава стоит против вас?» — спросил кмицец. «Несколько человек». Вчера к ним пришел новый отряд пехоты, который уже окопался. А нельзя ли их как-нибудь выманить в поле? Не выходят. А обойти? Тоже нельзя, они стоят на самой дороге. Нужно что-нибудь придумать, Кмицец провел рукой по волосам. А вы пробовали подходить к ним? Далеко ли они выходят из окопов? Версты две, дальше не хотят. Надо что-нибудь придумать, повторил Кмицец. Но в эту ночь он ничего не придумал. Зато на следующее утро он подъехал с татарами к неприятельскому лагерю между Суховоли и Яновым и убедился, что Акбах-Улан преувеличивал, говоря, что пехота укрепилась. Все укрепление состояло только из маленьких шансов, из-за которых можно было долго защищаться, особенно против татар, но в которых нельзя было и думать выдержать осаду. Будьте меня пехота», — подумал Кмицец, Я, не задумываясь, пошел бы на них. Но о приводе туда пехоты нечего было и думать, так как, во-первых, у Сапеги ее было и так мало, а во-вторых, на это не было времени. Кмицец подъехал к окопам так близко, что пехота Богуслава стала в него стрелять. Но он не обращал на это внимания и продолжал разъезжать и осматривать позицию, а татары, хотя и не любили огня, волей-неволей должны были следовать за ним. Вскоре на них ударила сбоку конница. Кмитцец повернул, отъехал на три тысячи шагов, но затем снова вернулся обратно. Вместо того, чтобы ехать суховолю, повернул на запад и к полудню подъехал к каменке. Болотистая речка широко разлилась, так как весна была обильна водами. Кмитцец взглянул на эту реку и бросил в нее несколько веточек, чтобы узнать быстроту течения. А затем сказал Акбахулану, «Мы их объедем сбоку и ударим с тыла. Против течения лошади не поплывут. Течение слабое, поплывут. Вода почти стоячая. Лошади окоченеют, да и люди не выдержат. Холодно еще. Люди поплывут за хвостами, так как вы всегда делаете. Люди окоченеют, согреются у огня». Прежде чем стало темнеть, Кмицец приказал нарезать лозы, вязанки сухого тростника и, связав их пучками, привязать к бокам лошадей. В сумерке около 800 лошадей поплыли по течению. Кмицец плыл впереди всех, но вскоре заметил, что лошади подвигаются так медленно, что до неприятельских окопов придется плыть по крайней мере дня два. Кмицец приказал переправляться на другой берег. Это было опасное предприятие. Противоположный берег был крутой и топкий, лошади вязли по брюха, но все же они подвигались вперед. Так они прошли версты две. Судя по звездам, они находились на севере, вдруг с юга послышались отголоски отдаленных выстрелов. «Битва на читах крикнул Кмитцец. «Мы потонем!» — ответил Акбахулан. «За мной!» Татары не знали, что делать, как вдруг заметили, что лошадь кмицеца вынырнула из болота, попав, очевидно, на более твердую почву. Это начиналась песчаная мель, залитая сверху на пол аршины водой, но с твердым дном. Налево вдалеке показались какие-то огни. «Это окопы», — тихо сказал Кмицец. «Мы едем мимо и объедем». Через минуту они миновали окопы, повернули налево и опять стали переправляться через реку, чтобы стать за окопами. Больше сотни лошадей завязло в болоте, но люди все вышли на берег. Кмицец приказал садиться двоим на одну лошадь и двинулся к окопам. Еще раньше он оставил 200 добровольцев на месте с приказом беспокоить неприятеля спереди, пока они будут обходить его. И действительно, когда они стали сзади приближаться к окопам, С другой стороны послышались выстрелы, сначала редкие, затем все чаще. «Хорошо», — сказал Кмитсец. «Там началась атака». И они тронулись. В темноте виднелась только черная масса голов, подпрыгивавших в такт ходу лошадей. Подвигались без малейшего шума. Татары и добровольцы умели идти тихо, как волки. Со стороны Янова пальба все усиливалась. По-видимому, пан Сапега наступал по всей линии. Но и в окопах, к которым подвигался Кмицец, тоже слышались крики. Горело несколько костров. При их свете Кмицец увидел пехотинцев, стрелявших изредка и больше посматривавших в поле, где конница билась с волонтерами. Вскоре заметили и отряд кмицеца, но вместо выстрелов его приветствовали громкими криками. Солдаты думали, что князь Богуслав прислал помощь. Но когда татары оказались в ста шагах от окопов, пехоте почуялось какое-то тревожное движение, вдруг раздался страшный вой, и отряд, как буря, бросился на шансы и окружил пехоту кольцом. Казалось, огромный змей душит схваченную добычу. Из клубящейся массы послышались крики «Аллах! Хер Йезус! Майн Год!». А за шансами раздавались другие крики. Волонтеры, несмотря на свою малочисленность, узнав, что Бобинич уже в окопах, с бешенством ударили на конницу. Между тем небо, хмурившееся уже давно, как всегда весной, вдруг разразилось страшным и неожиданным ливнем. Пылающие костры потухли, и битва продолжалась в темноте. Но продолжалась она недолго. Застигнутые врасплох пехотинцы Богуслава были вырезаны. Конница, в которой было много поляков, скоро сложила оружие, сто иностранных драгун были перебиты. Когда луна снова выглянула из-за туч, она осветила кучки татар, добивавших раненых и грабивших убитых. Раздался пронзительный свист дудки, все, как один человек, тотчас же вскочили на лошадей. «За мной!» — крикнул Кмицец, и все вихрем помчались в Янов. Через четверть часа несчастное селение было подожжено со всех четырех сторон, а через час превратилась в море огня, из которого вырывались столбы огненных искр. Этим пожаром Кмицец давал знать Гетману, что он уничтожил тыл войска Богуслава. А сам он, как палач, весь забрызганный кровью, среди пламени выстраивал своих татар, чтобы вести их дальше. Они уже вытянулись длинной лентой, как вдруг в поле освещенным пожаром показался огромный отряд конницы Курфюрста. Его вел человек, которого можно было разглядеть издалека, так как он был в серебряных доспехах и сидел на белой лошади. «Богуслав!» — крикнул нечеловеческим голосом к мицец и бросился со своими татарами вперед. Они шли друг на друга, как волны, гонимые двумя вихрями. Их разделяло значительное расстояние, но лошади с обеих сторон помчались, как ветер, и, казалось, почти не касались ногами земли. С одной стороны гиганты в блестящих керасах и шлемах с обнаженными прямыми саблями в руках, а с другой серая туча татар. Наконец, столкнулись на открытом пространстве, и тут произошло нечто ужасное. Татары легли, словно колосья поваленной бурей, рейтеры проехали по ним и полетели дальше, словно у них выросли крылья. Через некоторое время поднялось несколько десятков татар и пустились в погоню. Ордынцев можно было свалить на землю, но уничтожить их одним ударом было невозможно. И все больше людей мчалось за удаляющимися рейтерами, а в воздухе засвистели арканы. Во главе убегающих был по-прежнему виден всадник на белом коне, но Кмитсице не было видно среди преследующих. Только на рассвете татары стали возвращаться поодиночке, и почти каждый из них вел на аркане Рейтера. Они нашли Кмицеца и отвезли его, лежавшего без чувств, к сопеге. Около полудня Кмицец открыл глаза. Гетман сидел у его кровати. Где Богуслав были его первые слова? Разбит на голову. Сначала счастье было на его стороне, он вышел... Из заросли и там наткнулся в открытом поле на пехоту Аскерки, потерял почти всех людей и проиграл битву. Не знаю, ушло ли хоть пятьсот человек. А он сам ушел. Кмицец помолчал немного и потом сказал: Мне еще рано мериться с ним. Он хватил меня с саблей в голову и свалил с коня. К счастью, шлем из хорошей стали спас меня, но я лишился чувств. Этот шлем ты должен повесить в костёле. Все равно мы будем преследовать его хоть на краю света. Но Гетман ответил, «Смотри, какое известие я получил сегодня после битвы». И он подал ему письмо. Кмицец прочел «Шведский король двинулся из Эльблонга в Замостье, оттуда на Львов и на короля. Идите немедля». Со всеми войсками спасать короля и отчизну, ибо я один не выдержу. Чернецкий. Настало минутное молчание. «А ты пойдешь с нами или поедешь с татарами в Тауроге?» – спросил Гетман. Кмицец закрыл глаза. Он вспомнил слова Ксенза Кордецкого, вспомнил то, что рассказывал ему Володеевский про Аскшетузского и ответил. «Личная месть потом». «Я буду защищать отчизну от неприятеля!» Гетман обнял его за голову. «А вот теперь ты мне, брат», — сказал он. «А так как я стар, то прими мое благословение».